Глава 23. Эдит. Пельплин. Польша. Сентябрь 1939. Портрет мимолетной красоты, застывший идеал, переживший столетия. Эдит прижимала деревянную доску дамы с горностаем к своей форме на юбке и смотрела, как вдали уменьшается дворец черторыйских. Она не могла допустить, чтобы с портретом что-то случилось. Она уже достаточно наделала. Водитель легкого грузовика... Мальчик, который выглядел слишком юным, чтобы воевать, пригласил Эдит сесть на переднее сиденье, но она отказалась. Когда видавшая виды машина с грохотом выехала с роскошной ухоженной территории дворца на главную дорогу, Эдит предпочла надежно прижимать картину к себе. В нормальных условиях Эдит настояла бы, чтобы такую картину, как портрет руки Леонардо да Винчи, так же, как и остальную дюжину выбранных ею лучших работ коллекции черторыйских, упаковали в деревянные ящики, специально сделанные для перевозки таких бесценных произведений искусства. Но тут это было невозможно. Кроме того, она отказалась выпускать картину из виду. Это меньшее, думала она, что можно сделать для ее законных владельцев, польского князя и его беременной жены, которые сейчас были в руках гестапо. Эдит прижимала к себе картину и задыхалась от стыда. Она научила группу солдат в тайной комнате аккуратно упаковывать каждую картину между слоев брезента. Она лично проверила каждый ящик, когда их грузили в машину. При каждом ящике была полная опись, позволяющая точно опознать содержимое. Но с работой да Винчи Эдит не хотел рисковать. Она разместилась на заднем сиденье и уложила завернутый в брезент портрет рядом с собой, придерживая его, пока машина плелась по изъезженной дороге. Перед ними развернулись необъятные просторы лесистых холмов и возделанных полей. Над поникшими колоссями перезревшей пшеницы пролетела стайка птиц. Они бросались вниз, потом собирались вместе и всей стаей взмывали обратно в небо. В селах сопротивление. Неужели за ними и сейчас наблюдают? Эдита глядела окружающий их пейзаж. Вдалеке она заметила несколько домиков с соломенными крышами, но дыма ни над одним из них не было. «Во всех этих ящиках в кузове картины?» Водитель на мгновение повернулся в ее сторону. «Да», — сказала она. «А куда их повезут?» «Сейчас в Ярослав. Потом, думаю, их будут хранить в других местах». Из-под водительского сиденья виднелся уголок газеты. Эдит наклонилась, ухватила его и разложила газету на коленках. Крупными черными готическими буквами на передовице было написано «Deutsche Lotze Немецкоязычная газета польского города Лоть. Эдит прочитала заголовок. «Сегодня в плену у немцев 120 тысяч поляков». Ее мысли невольно вернулись к Генриху. Прибыл ли он уже в Польшу? Участвовал ли он в этой громадной операции по захвату в плен поляков по всей стране? Она машинально повернулась и выглянула в окно машины, как будто оттуда могла мельком увидеть его. Но людей снаружи не было». Лишь бесконечные пологие холмы с чуть подернутыми осенней желтизной деревьями. На одном из огромных полей умирали сотни подсолнухов. Они в последний раз повернули лица к солнцу, и теперь их стебли покосились и попадали, а тяжелые цветочные головки поникли и потемнели, разбрасывая по полю семена. — Вы встречали? Тут сопротивление. — осторожно спросил Эдит. — Кого? Поляков? — переспросил юный водитель и пожал плечами. Конечно, их там полно. Домашняя армия. Вероятно, имеется в виду армия Краёва. Польская отечественная армия, которая на самом деле была сформирована в 1942 году. Народное ополчение. Иногда просто и крестьяне с ружьями. Поэтому мы это все и носим, сказал он и постучал по своей металлической каске. После чего оглянулся еще на мгновение, выпустив из виду дорогу. Вы тут типа дама-куратор? «Да, пожалуй, что-то вроде этого», — сказала Эдит, не в силах сдержать улыбку. Раньше ее так никто не называл. «Я скорее дама-реставратор, чем куратор. Я реставрирую старые картины, возвращаю их к жизни». Эдит хотелось бы побольше знать о Кайтане Мюльмане, человеке, который приказал ей привести ему лучшие из найденных в Пельплине работ. Должно быть, он у партии на хорошем счету, иначе его не назначили бы на должность оберфюрера». Но за годы работы в музее Эдит поняла, что ответственные должности зачастую распределяются несправедливо, и его чин вовсе не обязательно означает, что он достаточно квалифицирован или разделяет ее профессиональные интересы. Она заранее была готова ему не доверять. К тому времени, как машина подъехала ко входу еще одного огромного дома, не дворца, как в Пельплине, но все же большой частной резиденции, был уже почти полдень. На усыпанной гравием подъездной аллее толпились нацистские солдаты и офицеры, стояла где-то дюжина бронированных машин и грузовиков. Эдит поднялась следом с военными по широкой лестнице к главному входу. Картину она несла под мышкой, не желая ни на секунду с ней расставаться. Солдаты повели Эдит по длинному коридору с высокими открытыми окнами по всей стене. Коридор вел в роскошный больный зал, украшенный золоченой лепниной и мраморными статуями. С противоположной стороны зала к ней вышел огромный мужчина. Гер доктор Мюльман?» Один из солдат встал по стойке смирно и отдал честь огромному мужчине. С такими широкими плечами и квадратной челюстью он куда уместнее смотрелся бы на стадионе, а не в музейном кабинете. Фрой Айнбекер, спасибо, что приехали», — сказал он с отчетливым австрийским акцентом. «Генераль директор Бехнер из пинокотеки очень хорошо о вас отзывался». Он протянул ей руку. «Оберфюрер Мюльман», — произнесла она, удивленная слабым рукопожатием его влажной ладони. «Пожалуйста», — поправил он, — «зовите меня Кай». Его губы вытянулись в тонкую улыбку. Несмотря на огромное телосложение, голос у Кая Мюльмана был мягкий. «Вы этого пока, может быть, и не понимаете, но вы уже внесли весомый вклад в наше общее дело. Вы сильно упростили мою работу с коллекцией черторыйских». Он улыбнулся шире. При упоминании князя и его жены Эдит почувствовала, как плечи ее расправляются. Но сохранять твердость перед Каем Мюльманом было трудно. Он казался вежливым, умным и скромным человеком, а его австрийский акцент добавлял очарование. Она немного расслабилась. У них за спиной солдаты заносили картины, которые под руководством Эдит были аккуратно завернуты в брезент. Она смотрела, как их ставят у стены. «Я не знаю, могла ли поступить иначе», — сказала Эдит. «Моя карьера, моя жизнь посвящена сохранению картин». Удовлетворенный кивок. «Слыхал. Я вас немного изучил. Университет с отличием. Единственная женщина, достигшая такого уровня. Я с вами еще не знаком, но уже вами горжусь». Эдит невольно засмеялась. «Спасибо». «Итак», — сказал он, — «мне любопытно, что за картину вы решили вести собственноручно». «Я заметил, что все остальные привезли грузовиком, а эту вы охраняли лично». «Я ее не охраняла», — поправила его Эдит. «Мне не выдали оружие, так что я сама не могла бы ее защитить. Я выбрала эту картину, потому что хочу лично убедиться, что с ней ничего не случится». «Тогда я не в силах больше ждать. Давайте посмотрим», — сказал Кай. Эдит следила за тем, как он осторожно развязывает бичевку, опоясывающую брезент, в которой был завернут портрет Чичили и Галерани, руки да Винчи. Он положил картину на мраморную поверхность стола, а потом развернул. Несколько долгих молчаливых минут Эдит смотрела, как Кайтан Мюльман наклонился, облокотившись ладонями о стол, и рассматривал в мельчайших подробностях густо покрытую краской поверхность картины, живое выражение лица девушки, поворот ее головы и странное создание у нее на руках. В конце концов, он посмотрел на Эдит с широкой белозубой улыбкой и одобрительно кивнул. «Я счастлив, что вы привезли этот шедевр напрямую мне. Тот факт, что вы решили охранять ценой жизни именно эту картину, указывает на ваш профессионализм». Эдит видела в его глазах и слышала в его словах честность. Знание, что она не единственный на всю Польшу специалист, понимающий важность этих работ, принесло ей некоторое облегчение». «Я думаю, эта картина — первый современный портрет», — отважилась она сказать. Да Винчи вышел за пределы традиционных правил изображения моделей в профиль или в виде идеализированных образов. Тут он изобразил фаворитку герцога такой, какой она, скорее всего, действительно была при жизни. Эдит увидела, как Кай поднял бровь и еще раз в свете этого наблюдения рассмотрел картину. Потом он поднял глаза на нее. «Вижу, вы будете ценным членом моей научной группы». «Научные группы?» Кай кивнул. «У меня уже есть группа специалистов в области искусства, она базируется в Варшаве. А сейчас я собираю команду, которая будет располагаться в Кракове и работать с Югом. Мы будем посещать частные коллекции, вроде той, которую вы уже видели. И церкви, монастыри, университеты». У Эдит по спине пробежали мурашки. «На этот раз она уже не так глупа». «Вы забираете произведение искусства», — Кай поднял бровь. «Мы сохраняем произведение искусства, имеющие высокую ценность для Рейха. Мы создаем каталог лучших произведений искусства Польши. Каталог будет представлен лично фюреру. Он, как вы знаете, интересуется историей искусства». Эдит замолчала, обдумывая сказанное она уже несла ответственность за разграбление коллекции одной семьи и даже, возможно, за их арест гестапо. Неужели ее заставят снова это сделать? Есть ли у нее выбор? Если она откажется, что случится с ней, с отцом? Будто бы прочитав ее мысли, Кай продолжил. «Вашей задачей, Фрой Лейнбекер, будет разделение попадающих под наше попечение работ по трем категориям. Первый, второй и третий. ВАЛЬ-3, сорт немецкий, представляет собой предметы представительского назначения. Серебряные сервизы, керамика, ковры и все в таком роде. В категории ВАЛЬ-2 будут работы, которые хоть и не стоят Рейха, все равно имеют хорошее качество. Они будут подробно описаны и помещены на хранение. ВАЛЬ-1, лучшее, что мы отберем, будет отфотографировано, описано и сохранено со всей тщательностью вааль Один будет представлять собой самые лучшие произведения из польских коллекций». «Вне всякого сомнения, эта работа...» Он провел кончиком пальца по резному краю золоченой рамы, и взгляд его упал на лицо Чечили и Галлерани. «Возглавит список!» Эдит запротестовала. «Но эти работы не принадлежат немецкому правительству. Они принадлежат музеям, церквям, семьям. Князь Черторыский с женой больше нет», — перебил Кай. Эдит увидела, как сокращаются мышцы его квадратной челюсти. «В наших руках эти работы будут изучать, ценить, сохранять для будущих поколений. Если мы оставим их тут, в руках поляков, им грозит верная гибель. Я уверен, вы понимаете, что им у нас безопаснее». «Но они принадлежат музеям, частным владельцам», — настаивала Эдит. «Можно говорить, что эти работы нельзя оценить деньгами, но все же денег никто не платил» законного перехода собственности не произошло. Ей показалось, что улыбка какая чуть погасла, но он сказал. «Боюсь, что этот проект выполняется не так, и между нами говоря, я не советовал бы вам высказывать это мнение в ином обществе». Он снова обратил все внимание на даму да Винчи. Эдит в который раз почувствовала тяжесть вины за свою роль в аресте черторыйских и замолчала. «Картины же не будут хранить прямо тут» спросила она, глядя, как солдаты несут, пошатываясь от тяжести, громоздкую доску с голландским пейзажем. Кай покачал головой и вновь повернулся к Эдит. «Нет, конкретно это имение ненадежно с точки зрения безопасности. Оно плохо защищено от внешних угроз, а наш командующий не хочет представлять по солдату к каждому окну. У них есть дела поважнее. Как вы знаете, в жаркие дни есть риск, что работы повредит солнце. Так что это просто временное хранилище». «Мы с вами переупакуем некоторые лучшие работы для отправки в Краков». «Краков...» «Генерал-губернатором Польши недавно назначили Ганса Франка. Он ожидает нас завтра. Он лично осмотрит составленную нами подборку лучших произведений из польских коллекций. Как я понимаю, губернатор Франк почти так же хорошо, как фюрер, разбирается в искусстве и тоже ему увлечен. «Что он хочет с ними сделать?» Эдит протянула руку к раме портрета да Винчи, будто пытаясь защитить его. Кай пожал плечами. Подозреваю, что он отвезет все в Берлин. У Едит сжалось сердце. Неужели она едет домой? Уже? А мы едем с ними? спросила она. Ну, мы же не хотим упускать эти сокровища из виду, правда? Вы играете в нашей миссии по сохранению этих произведений очень важную роль, Фраюля Айнбекер. Вы очень смелая и умная женщина. Эдит показалось, что он слегка покраснел, но этот комментарий, как бы скромно он ни был высказан, она проигнорировала. Вместо этого она разглядывала блестящую мраморную мозаику на полу, и ее пронизывало радостное волнение. Она едет домой. Но радость быстро угасла, когда она осознала, что в Германию она вернется как раз к тому времени, как отряд Генриха прибудет на фронт в Польше. Он не сможет с ней повидаться по пути на фронт. Она постаралась не дать разочарованию отразиться на лице. Кай аккуратно завернул портрет в защитную бумагу. «Кто-нибудь проводит вас до ваших апартаментов наверху. Примерно в 19.00 вам подадут ужин. Боюсь, тут в Польше и собаку-то на плиту не добудешь. Одни свиные ноги до да тухлая капуста. Радуйтесь, что мы скоро вернемся к немецкой еде. Будьте готовы уехать в Краков завтра на рассвете». Он поднял вновь упакованный шедевр со стола. Эдит смотрела, как он берет картину под мышку и пыталась сформулировать слова. Она открыла рот, но не смогла ничего сказать. Откуда ни возьмись, появилась группа солдат и встала строем у него за спиной. Мюльман повернулся к Эдит, щелкнул каблуками и вытянул руку ладонью вниз. «Хайль Гитлер!» — отсалютовал он. Развернулся и, крепко сжимая под мышкой картину, вышел из зала, оставив Эдит одну под громадной хрустальной люстрой. Когда последний солдат строя закрыл дверь, люстра слегка задрожала.